воспоминания желтого пса думаю что вы люди не очень то удивитесь прочтя литературное упражнение животного мистер киплинг и немало еще других писателей доказали и не без материальной выгоды для себя что животные умеют изъясняться на недурном английском языке В нынешнее время ни один иллюстрированный журнал не обходится без звериного рассказа, если не считать старинных ежемесячников, которые все еще угощают читателей изображениями Брайана и ужасами катастроф на горе Пелло. Но не ищите в моем повествовании тех высокопарных фраз, которыми обмениваются в книгах джунглей «Нума, лев, шита пантера и хиста змея». У желтого пса, проведшего большую часть своей жизни в дешевой нью-йоркской квартире, где он спал в углу на старой сатиновой нижней юбке, на той, которую его хозяйка облила портвейном во время банкета в клубе, нельзя ожидать особых фокусов по части слога. Родился я желтым щенком. Время и место рождения, а также и родословное, и вес неизвестным. Первое, что я помню, — это старуху, которая стояла на углу Бродвея и двадцать третий. Она держала корзинку, в которой я лежала, и пыталась продать меня толстой даме. Старая ведьма расхваливала меня на все лады и выдавала меня за чистокровного померанско-гамбльтонского красного ирландского кахенхинского фокстерьера. Толстая дама начала охотиться у себя в редикюле за пятеркой. Наконец, нашла ее в куче образчиков бумазеи и фланелета и расплатилась. С того момента я стал любимой собачкой, маминым собственным дусиком-песиком. Скажите, любезный читатель, случалось ли когда-нибудь с вами, чтобы толстая, фунтовая особа, пахнущая сыром и под испанем... брала вас на руки и водила бы носом по вашей шерсти, приговаривая все время «Ути, мой холосенький дусик-пупсик-мусик-кисик-мисик!» Из чистокровного желтого щенка я, выросши превратился в безымянного желтого пса, похожего на помесь ангорского кота с целым ящиком лимонов. Но моя хозяйка не огорчалась. Она твердо верила, что два первобытных щенка, которых Ной загнал себе в ковчег, явились лишь боковой ветвью моих предков. Потребовалось вмешательство двух полицейских, чтобы не допустить ее на выставку в Мэдисон-Сквер-Гарден, куда она хотела записать меня на приз для сибирских лаек. Я вам сейчас расскажу про эту самую квартиру. Дом был обыкновенным нью-йоркским домом, выложенным мрамором у входа и булыжником повыше первого этажа. Чтобы добраться до нашей квартиры, нужно было подня... нет, не подняться, вскарабкаться на три лестницы. Моя хозяйка наняла ее без мебели, обставила ее, как полагается, старинным, 1903 года мягким гарнитуром. олеографии с изображением гейш, заседающих в гарлемской чайной, каучуковым деревом в катке и мужем. Клянусь созвездием пса, вот жалкое было двуногое. Это был маленький человечек с песочно-желтыми волосами и ушами, сильно смахивавшими на мои. Он был заклеван, как будто все клювы всех туканов, фламинго и пеликанов всего мира щипали его. Он всегда вытирал посуду и выслушивал рассказы моей хозяйки про дешевое и рваное белье, которое развешивало на веревке дама со второго этажа, у которой было, однако, беличьим манту. И, кроме того, она заставляла выводить меня на веревочки, пока она готовила ужин. Если бы мужчины знали, как проводят время женщины, тогда они одни. они ни за что бы не женились. Романы Лауры, Линн, Джиби, «Щелканье орехов», натирание мускулов шеи миндальным кремом, причем посуда остается немытой, получасовая беседа с поставщиком льда, перечитывание связки старых писем, закуска из парочки пикули и двух бутылок мальц-экстракта, Просиживание в течение часа у дырочки, выцарапанной в матовом стекле окна, чтобы посмотреть, что делается в квартире напротив. Пожалуй, вот и все их занятия. За двадцать минут до его прихода со службы они начинают прибирать, поправлять прическу, чтобы не торчала фальшивая подкладка, и вытаскивают ворох шитья, чтобы разыграть десятиминутную комедию. Собачью жизнь я вел в этой квартире. Большей частью я лежал в моем углу и смотрел, как толстая женщина убивает время. Иногда я спал и видел первоклассные сны о том, как я на дворе гоняюсь за кошками, а те прячутся в подвалы или ворчу на старых дам с черными метенками. Одним словом, выполняю истинное назначение собаки». Тогда она набрасывалась на меня со всякими сопливыми, телячьими нежностями и целовала меня в нос. Но что мне было делать? Ведь собака не может жевать гвоздику, чтобы от нее разила, по крайней мере, за милю. Я начал жалеть ее мужа. Прособачьте всех моих кошек, если вру. Мы были так похожи друг на друга, что это начинали замечать люди на улице — И поэтому мы бросили ходить по тем местам, где разъезжает Морган в своем кэбби, и предпочитали взбираться на кучи прошлогоднего снега на улицах, где живет бедный люд. Как-то раз вечером, во время одной из наших прогулок, когда я старался изобразить из себя премированного Сент-Бернара, а старик притворялся, что у него нет особого желания задушить первого шарманщика, которого он поймает, за исполнением Мендельсоновского свадебного марша, я взглянул на него вверх и по-своему сказал ему, ну че это ты такой кислый, рак ты вареный? Ведь она тебя не целует. Тебе не приходится сидеть у нее на коленях и выслушивать разговор, по сравнению с которым опереточная либретта покажется равным по мудрости афоризмам Эпиктета». Ты должен радоваться, что ты не собака. Бодрись и забудь тоску. Матримониальное недоразумение посмотрело на меня вниз с почти собачьим выражением лица. «Что собачка?» — говорит он. «Хорошая собачка. Ты так смотришь, точно говоришь. В чем дело, песик? В кошках? кошки я говорю». Но, конечно, он понять меня не мог. Людям ведь не дано разговаривать, как это делают животные. Единственная область, где возможно общение между собакой и человеком, — это билетристика. В квартире напротив жила дама, у которой был чернопегий терьер. Каждый вечер ее муж выводил его на цепочки, но он возвращался домой всегда веселый и неизменно что-то насвистывал. Однажды мы с черно чернопегем... обнюхали друг друга на лестнице, и я попытался добиться у него разъяснения. «Слушай-ка, попрыгун, — говорю я ему, — ты знаешь, что ни один настоящий мужчина не любит разыгрывать на людях роль собачьей няньки. Я еще ни одного не встречал, который, будучи прикреплен к собачке, не выражал бы всем своим видом желания проглотить всякого, кто на него смотрит. Но твой хозяин...» возвращается каждый раз с веселеньким точно фокусник любитель которому удался фокус с яйцом откуда это у него берется не уверяй меня что ему нравится у него то говорит черный пегей он употребляет лучшее средство указанное самой природой насвистывается Вначале, когда мы выходили он конфузился и робел но после того как мы обойдем восемь баров Ему уже все равно, что у него на удочке болтается — собака или морская кошка. У меня эти вращающиеся двери баров отхватили уже дюйма два от кончика хвоста, когда я пробовал проскользнуть через них. Указание, полученное мною от этого терьера, заставило меня призадуматься. Однажды вечером... Часов около шести хозяйка велела ему приготовиться, чтобы вывести Дусика для принятия обычной порции озон Да, я до сих пор это скрывал. Ну вот как она меня прозвала. А чернопегова звали Тютюлькой. Я считаю, что все-таки обогнал его на несколько зайцев. Но все же величать пса Дусиком ничуть не лучше, чем привязать ему пустую банку к хвосту. На тихой улице, в укромном месте, перед входом в заманчивый приличного вида бар, я стал натягивать лису, на который болтался мой гувернер. Я ринулся, очертя голову к дверям, царапал их и визжал не хуже собаки в отделе происшествий, когда она старается дать понять семье маленькой Алисы, что девочка увязла на топком месте, собирая цветы у ручья. «Лопни мои глаза!» — сказал широко улыбаясь муж. — Лопни мои глаза, если этот шафрановый потомок бутылки с лимонадом не приглашает меня войти и выпить стаканчик. — Постой! Да с каких это пор я не подходил вообще к стойке? — Я, пожалуй. Тут уж я понял, что он от меня не уйдет. Он сел за стол и начал пить горячее шотландское виски. Целый час Кэмбели так и шли у него друг за дружкой. Я сидел рядом и вызывал лакея, стуча хвостом об пол и поглощая дорогую закуску, с которой отнюдь не могли сравниться яства мамаши, покупаемые в гастрономической лавке минут за восемь до прихода папаш со службы. Когда все шотландские продукты, кроме ржаного хлеба, были уничтожены, Муж отвязал меня от ножки стола и повел меня к выходу, дергая за сворку, как рыбак, поймавший на удочку лосося. На улице он снял с меня ошейник и выбросил его вон. — Бедная собачка, — говорит он, — хорошая собачка. Не будет она больше тебя целовать, а то чистый срам. Собачка, милый, беги, попади под трамвай и будь счастлива. Но я отказался его покинуть. Я начал прыгать и резвиться вокруг него, счастливый и довольный, как щенок на коврике у камина. «Их ты, старый блохастый охотник за воробьями!» — сказал я ему. «Только ты и умеешь, что выть на луну, догоняться за зайцами, да яйца воровать, а не видишь, что я вовсе не хочу уходить от тебя!» Разве ты не понимаешь, что мы оба с тобой, заблудившиеся в лесу, щенята, а хозяйка — жестокая мачеха, которая хочет нас извести, тебя — вытиранием посуды, а меня — мазью от блох и розовым бантом на хвосте? Почему бы нам не бросить все и не стать навсегда товарищами?» Вы, может быть, будете утверждать, что он не понял, не стану спорить. Но горячее шотландское виски ему точно жару поддало — И он остановился на минуту в размышлении. «Собачка!» — наконец сказал он. «Мы больше дюжины жизней на земле не проживем. И мало кто из нас достигает трехсотлетнего возраста. Назови меня чертом, если я когда-нибудь вернусь в этот ад. А ты будешь сукиным сыном, если нос туда покажешь. Держу пари на шестьдесят против одного, что Запад выиграет сегодня у Востока на корпус взрослой такси Сворки не было. Но я, несмотря на это, добрался, весело прыгая до парома на 23-й улице вместе с моим хозяином. И кошки, встречавшиеся нам по дороге, имели полное основание радоваться, что унаследовали от своих первобытных предков острые когти. Когда мы переехали на пароме на другую сторону... Мой хозяин сказал какому-то незнакомцу, который стоял тут же на вокзале и ел булку с изюмом. Мы с собачкой думаем махнуть в скалистые горы. Но больше всего я обрадовался, когда мой гувернер, дёрнув меня за уши так больно, что я завыл, объявил мне, «Их ты, обезьяноголовая, крысохвостая, желтошерстая дворняга! Знаешь ли ты, Как я отныне буду тебя звать?» Я вспомнил Дусика и жалобно завизжал. «Барбосом буду тебя звать», — сказал мой хозяин. и «Я пожалел, что у меня не пять хвостов, и я не могу достаточно намахаться, чтобы достойно отметить это нововведение».